Роберт Шекли Под утруа шеф-повара, официанта и клиента Повар События, о которых я хочу вам рассказать, произошли несколько лет назад, когда я открыл лучший на Балиарских островах индонезийский ресторан. Я открыл ресторан в Санте-Эулалии-дель-Рио, в небольшом городке на острове Ивиса. В то время в главном городе острова уже был индонезийский ресторан и еще один в Пальме но все в один голос твердили, что мой, безусловно, лучший. Несмотря на это, нельзя сказать, что дела шли блестяще. Санты и крохотное местечко. Сюда приезжают отдыхать писатели и художники. Это люди весьма бедные, но они вполне могли позволить себе рестафель. Так почему бы им не бывать у меня чаще? Уж явно не из-за конкуренции ресторана Хуанита или той забегаловки, что в Сапунте. Отдавая должные амарам в майонезе у Хуанита и поели в Сапунте, хочу тем не менее отметить, что эти блюда в подметке не годились моим самбола сате из курицы и особенно свинине в соевом соусе. Думаю, что причиной всему эмоциональность и темперамент людей искусства, которым необходимо время, чтобы привыкнуть к новому, в частности к новому ресторану. Я сам такой. Вот уже много лет пытаюсь стать художником. Именно поэтому, между прочим, я открыл ресторан в сантой улалии Арендная плата была невысока, готовил я сам, а подавал клиентам один местный паренек, он же менял пластинки на проигрыватели и мыл посуду. Платил я ему мало, но лишь потому, что больше не мог. Это был чудо-парень. Работящий, всегда опрятный и бодрый. Если ему хоть немного повезет, он непременно станет губернатором Болеарских островов». Итак, у меня был ресторан «Зеленый фонарик», был официант, а вскоре появился и постоянный клиент. Я так и не узнал его имени. Американец, высокий, худой, молчаливый, с черными, как смоль, волосами, лет 30 или 40. Он приходил каждый вечер ровно в девять, Заказывал рис-стафель, ел, платил, оставлял 10% чаевых и уходил. Признаюсь, что насчет постоянного клиента я слегка преувеличил так как по воскресеньям он ел паэлью в Сапунте, а по вторникам амаров в майонезе у Хуанита. Но почему бы и нет, я и сам иногда обедал у них. Остальные пять вечеров он сидел у меня. Чаще всего в одиночестве. Редко с женщиной, порой с другом. Честно говоря, я мог бы прожить в Санта-Улале, имея одного этого клиента. Не на очень широкую ногу, но мог. Тогда все было очень дешево. Разумеется, оказавшись в такой ситуации, когда более или менее зависишь от одного посетителя, начинаешь относиться к нему с особым вниманием. Я жаждал угодить ему и стал изучать его вкусы и пристрастия. Постоянному клиенту я подавал особый рестафель на 13 тарелках. Стоило это триста песет, по тем временам около 5 долларов. Рестафель значит рисовый стол, это голландский вариант индонезийской кухни. На центральное блюдо выкладывается рис и поливается саджором, овощным соусом. Затем вокруг сервируются такие блюда, как говядина кэри, сате бэби, свинина в ореховом соусе, жареная на вертеле, и самбал уданг, печенка в соусе чили. Все это дорогие явства, потому что в их основе мясо. Кроме того, подаются самбал с говядиной, пикадель яйца с мясной подливкой и различные овощные и фруктовые блюда. Ну и, наконец, арахис, креветки, кокосовый орех, жареный картофель и тому подобное. Все подается в маленьких овальных мисочках и производит впечатление целого вагона еды. Мой клиент обычно ел с хорошим аппетитом и приканчивал 8 или 10 блюд плюс половину риса. Отличный результат для любого лица не голландского происхождения. Увы, меня это уже не удовлетворяло. Я заметил, что клиент никогда не ест печенку, поэтому самбал-уданг пришлось заменить на самбал-ати, тот же самбал, только с креветками. Креветки клиент поглощал с особым удовольствием, особенно когда я не жалел его любимой ореховой подливки. Спустя некоторое время он стал прибавлять в весе. Это воодушевило меня. Я удвоил порции картофельных палочек и мясных шариков. Американец стал есть, как истинный голландец. Он быстро полнел. Через два месяца в нем было фунтов десять или двадцать лишнего веса. Меня это не беспокоило. Я стремился превратить клиента в раба моей кухни. Я купил глубокие миски и подавал теперь удвоенные порции. Я заменил сате бэби на баба трасси, свинину в креветочном соусе, так как к подливки клиент теперь не перетрагивался На третий месяц он перешел границу тучности в основном из зариса и острового соуса, а я стоял у плиты, как органист за пультом органа, и играл на его вкусовых сосочках. Он склонял над мисками свое круглое и блестящее от пота лицо, а Пабло крутился рядом, меняя блюда и пластинки на проигрывателе. Да, теперь стало ясно, этот человек полюбил мою кухню. Его ахиллесова пята находилась в желудке, если так можно выразиться. Этот американец до встречи со мной прожил 30 или 40 лет на белом свете и остался худым. Но откуда берется худоба? Я думаю, причина в отсутствии еды, отвечающей вкусу данного индивидуума. Я выработал теорию, согласно которой большинство худых людей – потенциальные толстяки, просто не нашедшие своей потенциальной пищи. Я знавал одного тощего немца, который прибавил в весе, когда вел монтаж оборудования в Мадрасе и столкнулся с совершенно новыми для себя юго-восточными явствами. И еще одного прожорливого мексиканца-гитариста, игравшего в лондонском клубе. Он утверждал, что полнеет только в своем родном городе Морелии, причем во всей центральной Мексике любая другая пища на него вовсе не действовала. А вот в Охаке, как бы ни были превосходные блюда, он неизменно худел. И знал англичанина, который большую часть жизни провел в Китае. Так вот, он заверял меня, что не может жить без сычуанской пищи, что кантонская или шанхайская кухни его совершенно не удовлетворяют, и что различия между кухнями в разных провинциях Китая гораздо больше, чем в Европе. Этот мой знакомый жил в Ницце. Вкушал провансальские блюда, разнообразя их красным соевым творогом. Соус омой и бог вести еще чем. И жаловался мне, что у него собачья жизнь. Как видите, поведение моего американца вполне объяснимо. Он совершенно очевидно относился к числу людей, не нашедших своей пищи. И теперь, поедая ристафель наверстывал упущенное за 30 или 40 предыдущих лет. Истинный повар должен чувствовать ответственность за своего клиента. В конце концов повар тот же кукловод. Он манипулирует клиентами, как марионетками, играя на их вкусовых пристрастиях. Но я-то не истинный повар. Я простой итальянец с необъяснимым пристрастием к ристафелю. Самое горячее мое желание — стать художником. Я продолжал пичкать клиента рисом. Теперь мне казалось, что этот человек полностью в моей власти. Бывало ночами, я просыпался в холодном поту, мне снилось, что он поднимает расплывшееся лунообразное лицо и говорит «Вашему самбалу Дангу не хватает пикантности. Дурак я был, что ел у вас. Наши отношения кончены» я безрассудно увеличивал порции, заменил вареный рис на жареный в масле с шафраном и добавил цыпленка в соусе чили с арахисом. Мне казалось, что мы оба, я у плиты, а он за столом, пребывали в каком-то бредовом состоянии. Он чудовищно раздался, это как колбаса, а не человек. Каждый лишний фунт его веса служил доказательством моей власти. А затем внезапно наступил конец. Я как раз приготовил деликатес самбалати, чистое безумие с моей стороны, если учесть вздувшиеся цены. Но американец не пришел. Хотя я задержал закрытие на два часа. И на следующий вечер не пришел, и на третий тоже. На четвертый день он вошел, неуклюже переваливаясь, и сел за столик. Ни разу за все время я не разговаривал со своим клиентом. Но в тот вечер я осмелился подойти, слегка поклонился и вежливо сказал. «Вы пропустили несколько вечеров, майнхерц «Да, к сожалению, я не мог прийти», — ответил он. «Надеюсь, ничего страшного?» «Нет, просто легкий сердечный приступ, но доктор советовал отлежаться». Я поклонился. Пабло ждал от меня указаний. Американец заправил за воротник гигантскую красную салфетку, купленную специально для него. «Только сейчас я, наконец, осознал... О чем должен был давно задуматься? Я убиваю этого человека. Я взглянул на горшки с мясом, на блюда с гарнирами, на горы риса и острых приправ. Это были орудия медленной смерти. И я закричал «Ресторан закрыт!» «Но почему?» – изумился клиент. «Мясо подгорело!» – ответил я. «Тогда подайте мне рестафель без мяса!» «Это невозможно!» – возразил я. «Рестафель без мяса не рестафель!» В глазах клиента появилась тревога. — Ну так приготовьте омлет и положите побольше масла. — Я не готовлю омлеты. — Тогда свиную котлету и пожирнее, или на худой конец просто горшочек жареного риса. — Майнхерц, кажется, не понимает, — сказал я. — Я подаю исключительно рис и делаю его по всем правилам, или вообще ничего не готовлю. — Но я голоден, — воскликнул клиент плаксивым голосом. Можете полакомиться омарами в майонезе у Хуанита или паэлии в Сапунте. Вам не привыкать, — добавил я, не в силах удержаться от сарказма. — Я не хочу, — закричал он, едва не рыдая. — Я прошу рейстафель. — Тогда езжайте в Амстердам, — заорал я, сбросил горшки на пол и выбежал из ресторана. Я сложил вещи и незамедлительно уехал на Ивису. В самый раз успел на ночной теплоход в Барселону, оттуда вылетел в Рим. Согласен, я был груб с клиентом, но в силу необходимости. Надо было сразу пресечь его прожорливость и мою собственную беспечность. Мои дальнейшие странствия не имеют отношения к этой истории. Добавлю лишь, что на греческом острове Кос я держу лучший ресторан. Я составляю рестафель с математической точностью. И ни грамма не прибавляю даже постоянным клиентам. Никакие сокровища меня не заставят увеличить порцию или дать добавку. Я часто думаю, что стало с тем американцем и Пабло, плату которому я выслал из Рима. Я все еще пытаюсь стать художником. Официант Эти события произошли несколько лет назад, когда я работал официантом в индонезийском ресторанчике в санта иулали дель рио на Ивисе, одном из Болярских островов. Я был еще мальчишкой, мне не исполнилось и восемнадцати. На Ивису я попал в составе команды французской яхты. Капитана уличили в контрабанде, судно конфисковали. Так я остался на Ивисе и переехал в санта иулалию Родом я с Мальты и обладаю природными способностями к языкам. Жители местечка считали, что я из Индалузии, а иностранная колония принимала за местного. Поначалу я вовсе не собирался долго задерживаться в ресторане голландца. Слишком уж мизерное жалование он платил. Но вдруг я обратил внимание на его пластинки. У голландца оказалось прекрасное собрание джазовой музыки. В ресторане был неплохой проигрыватель, усилители, колонки. По тем временам превосходная техника. Голландец совершенно не разбирался в музыке, даже вовсе не обращал на нее внимания, полагая джаз некой обеденной атрибутикой, вроде свечей в серебряных подсвечниках. Но я Антонио Варга, он звал меня Пабло, страстно любил музыку. Еще в детстве я научился играть на трубе, гитаре, пианино. Чего мне не хватало, так это глубокого и тонкого знания джазовых форм. Я пошел в услужение к голландцу, чтобы получить возможность постоянно слушать пластинки, изучать американские идиомы и готовить себя к жизни музыканта. Он мог бы мне совсем ничего не платить. Хватило бы одного Луи Армстронга. Я привел пластинки в порядок, расставил их по системе, заставил хозяина... Заказать в Барселоне головку с алмазной иглой. Переместил колонки, чтобы избежать искажений, и сам составил несколько отличных джазовых программ. Чаще всего я начинал с мрачного настроения в исполнении оркестра Дюка Эрингтона. Затем переходил к Стэну Кентону, и, чтобы разрядить обстановку, заканчивал прощальным блюзом Элли Фиджеральд. Скоро я обратил внимание, что вся аудитория состоит из одного единственного человека, не считая меня и голландца. Да, у меня появился слушатель. Высокий, худой, молчаливый британец, явный поклонник джаза. Я заметил, что он ест в соответствии с музыкой. Медленно и меланхолично, если я ставил «Не надо грустить», отрывисто и быстро, когда звучал караван. Более того, в зависимости от выбираемой мной музыки явно менялось его настроение. Эллингтон и Кентон возбуждали его, он жевал яростно, отбивая левой рукой такт. Чарли Барнетт действовал расслабляюще, я бы даже сказал угнетающе, каким бы ни был темп вещи, британец ел медленно, поджав губы и нахмурив брови. Если вы фанатичный меломан, и так же, как и я, истинный музыкант в душе, вы поймете завладевшее мной стремление пленить единственного слушателя. Сперва я прошелся по Эллингтону и Кентону, потому что все еще был уверен в себе. Мне так и не удалось приучить британца к монументальным фантазиям Чарли Паркера, а Барнетт просто действовал ему на нервы. Но я привил ему любовь к Луи Армстронгу, Элли Фиджеральд и Эрлу Хейнсу и современному джаз-кваркету. Я совершенно точно определил музыкальный вкус британца и составлял программу на вечер специально для него. Британец был самозабвенным слушателем, но за музыку, увы, ему приходилось расплачиваться, и за дня в день он вынужден был давиться рестафелем голландца, жуткой мешаниной из тушеного по-всякому мяса, чрезмерно острого и однообразно политого соусом чили. Отвертеться было невозможно. Голландец не любил, чтобы люди торчали в ресторане, не сделав заказ. Стоило вам войти, и он тут же совал меню. А как только вы доедали последнее блюдо, Выкладывал на стол счет. Может быть, подобное обслуживание принято в Амстердаме, но в Испании такого не приемлют. Иностранной колонии в Санто-Иулалии, проникнутой испанским духом больше, чем сами испанцы, это не нравилось. Таким образом, из-за своей грубости и жадности, голландец мог положиться только на одного постоянного клиента, на англичанина, который в действительности-то приходил слушать музыку. Немного погодя, я заметил, что мой слушатель стал прибавлять в весе. Поразительно, какое влияние может оказывать джаз. Была здесь и моя скромная заслуга. Ведь программы, которые я составлял, помогали поклоннику музыки справляться с тяжелым немузыкальным рейстафелем. Я был тогда молод и беспечен. Я со страстью стремился покорить этого человека, подчинить его Армстронгу и себе. Англичанин полнел. Мне следовало бы ставить что-нибудь строгое, аскетичное, вроде Бейдербека или прочих формалистов Диксиленда. Они, правда, были не в его вкусе, но непременно оказали бы сдерживающее воздействие. Однако я бесстыдно потакал его желанием. Однажды вечером в качестве музыкальной шутки я поставил миллеровскую нитку жемчуга, милую непритязательную мелодию, и сразу увидел, что англичанину нравится свинг. Конечно, мне бы просто оставить это без внимания. Британец явно обладал талантом слушателя, но он был музыкально необразован. Я должен был обучить его, показать то великое, на что способна музыка. Однако вместо этого я потворствовал его сентиментальности, ставил Глена Миллера, Томми Дорси, Гарри Джеймса. Я немного приходил в себя, слушая Бенни Гудмана, и тут же падал на самое дно, безостенчиво крутя Вэно Мунру. Это ужасно, иметь такую власть над человеком. Месяца через два я мог вертеть своим слушателям с такой же легкостью, с какой крутил пластинки. Хозяин ресторана тщеславно считал, что клиенты привлекают его явство. На самом деле это я заставлял его есть. Иногда, когда я ставил поезд или, например, блюз на улице бил, англичанин мрачнел и раздраженно откладывал вилку. Тогда я быстро переключался на нитку жемчуга или грустный вечер Глена Миллера или розовый коктейль для скучающей леди. А то взбадривал англичанина Гарри Джеймсом или Томми Дорси. Подобная музыка действовала на него, как наркотик. Покачивая в такт головой, со слезами на глазах он брался за столовую ложку. А я продолжал вертеть им, не задумываясь, куда это приведет. Однажды британец не явился в ресторан. Не было его и на следующий день, и в течение еще нескольких дней. Наконец он пришел. И хозяин, опасаясь, понятно, за свой основной источник дохода, осведомился о здоровье британца. Тот ответил, что у него было обострение язвы, но сейчас все хорошо. Хозяин кивнул и отправился стряпать свою дьявольскую еду. Англичанин взглянул в мою сторону и впервые обратился персонально ко мне. Помню, Стэн Кентон наигрывал вниз по Алама. — Простите, пожалуйста, не будете ли вы так добры поставить луну над Майами, Вена Мунро? — Конечно, с удовольствием, — ответил я и подошел к проигрывателю. Снял пластинку Кентона, достал Мунро, и в тот миг я понял, что убиваю, буквально убиваю британца. Он превратился в музыкального наркомана и жить не мог без пластинок но слушал их только здесь, обжираясь рисом и самбалом, которые разъедались слизистую его желудка. «Никакого Вена крикнул я. Британец пораженно замигал заплывшими глазами. Из кухни вышел хозяин, удивленный, что я повысил голос. «Может быть, Глен Миллер?» — промямлил англичанин. «Ни за что!» Томи Дорси?» «Исключено!» Несчастный затрясся, челюсти его задрожали. — Ну, хоть Дюк Эллингтон! — взмолился он. — Нет! — Пабло, ты ведь любишь Дюка Эллингтона! — воскликнул хозяин. — Поставьте Бейдербека или хотя бы современный джаз-кваркет, что-нибудь! — С вас достаточно! — сказал я британцу. — Концерт окончен! И со страшной силой грохнул кулаком по усилителю. Внутри зазвенели, разбиваясь лампы. Клиент с хозяином лишились дара речи. Я вышел, даже не потребовав плату за две недели. На попутных добрался до Ивисы, а там сел на теплоход до Марселя. Теперь я довольно известный саксофонист. Меня можно услышать каждый вечер, кроме воскресенья, в клубе на улице Ашет в Париже. Мною восхищаются, слушатели ценят классическую ясность и чистоту формы и уважают как приверженца Диксиленда. И все же на моей совести остался грех. Тот самый несчастный англичанин. Я искренне сожалею о случившемся. И часто задумываюсь, что же случилось с моим хозяином и постоянным клиентом. Клиент. Я взял грех на душу много лет назад в маленьком испанском городке санта иулалия дель рио До сих пор не признавался в этом ни одной живой душе. Я отправился в санта иулалию чтобы написать книгу. Со мной поехала жена. Детей у нас не было. Во время моего пребывания какой-то там фин или, скорее, Мадьяр открыл ресторанчик, где подавали ристафель. С ее события с одобрением встретила вся иностранная колония. До тех пор мы выбирали между омарами в майонезе у Хуанита и паэлией в Сапунте. Готовили и там, и там отлично, но ведь даже самые изысканные явства рано или поздно приедаются. Многие из нас начали столоваться у фина где всегда царила какая-то живая атмосфера. Добавьте к этому, что у венгры была замечательная коллекция пластинок. Такое место не могло не пользоваться успехом. Моя жена замечательная женщина, но готовила она из рук вон плохо. Я обедал у Мадьяра пять раз в неделю и стал одним из его постоянных клиентов. Через некоторое время я обратил внимание на официанта. Молодой, лет шестнадцати или семнадцати, он, по-моему, был индонезийцем. Оливковая кожа и сине-черные брови и волосы. Сущее удовольствие было смотреть, как он гибкий, изящный, быстрый, носится вокруг, подавая блюда и меняя пластинки. Я любовался юношей, как любуются греческой скульптурой или статуями Микеланджело, и получал от этого невинного в сущности занятия эстетическое наслаждение. Кроме того, индонезиец отлично вписывался в повесть, над которой я в то время мучился. Такого героя я долго и безуспешно искал. Я проводил в ресторане все вечера и сидел допоздна. Повар подавал мне гигантские порции, и я ел, благодарный, что могу задержаться. Жена моя к тому времени вернулась в Соединенные Штаты. Естественно, я полнел от этого. Кто в состоянии съедать каждый вечер три фунта риса с мясом и не полнеть? Увлеченный созерцанием юношеской красоты, переполненный мыслями о будущей книге, Я забросил друзей и перестал следить за своей внешностью. Каждый вечер, когда я выходил из ресторана, живот мой стонал, переваривая чрезмерную острую пищу. Я ложился в постель, думая о чувстве прекрасного, о литературе, и с нетерпением ждал следующего вечера. Не знаю, сколько это могло продолжаться и куда могло меня занести. Я терял свою застенчивость, терял гордость. И тут я кое-что заметил. Я понял, что я остался одним единственным клиентом ресторана, и глубоко задумался. Пускай я растерял всех друзей и знакомых, но почему они перестали обедать в этом ресторане? Все было без изменений, еда, музыка. Все, кроме меня. Как-то раз, расправляясь с очередной порцией сомбала, я вдруг необыкновенно отчетливо осознал, как чудовищно растолстел. Я взглянул на себя со стороны и увидел отвратительного типа, от одного вида, которого воротит с души. Никто не захочет есть с ним в одной компании. И тут до меня дошло. Именно я причина того, что венгр растерял всех своих клиентов. Какой нормальный человек станет любоваться мной? А ведь я просиживал там все вечера. Любое подобное озарение должно немедленно привести к действию либо я навсегда потеряю уважение к себе. Я с грохотом отодвинул стул и поднялся. Нельзя сказать, что с легкостью. Повар и официант озадаченно глядели, как я, переваливаясь, направляюсь к двери. Повар закричал. «Я плохо приготовил? Дело не в еде!» Юноша потупился. «Должно быть, я обидел вас, поставив скверную пластинку?» «Наоборот», — ответил я, — «вы радовали меня чрезвычайно. Я сам оскорбил вас сверх всякой меры» они не поняли. Повар воскликнул. Может, попробуете свининки, свежая, с пылу с жару? Юноша сказал. Есть новая пластинка Армстронга, вы ее еще не слышали? Я остановился в дверях. Благодарю вас обоих. Вы добрые люди, но мне лучше уйти. Я вернулся домой, сложил чемодан, вызвал такси и поздно вечером вылетел с Ивисы в Барселону. Много лет прошло с тех пор. Я живу сейчас в Сан-Мигеле де Альенде в Мексике. С новой женой и двумя детьми. Я часто думаю, как сложились судьбы повара и официанта. Насколько я понимаю, они должны процветать в Санто-Иулале. При условии, конечно, что мое безобразное поведение не погубило репутацию ресторана. Если так, чрезвычайно об этом сожалею. Я все еще пытаюсь стать писателем.